Глава 14. Давай просто ее здесь оставим. Франческа еще раз шумно выдохнула, думая, как вообще эта девушка могла сказать, что они похожи с ее братом. Его суровый и нелюдимый нрав кардинально отличался от любого встречного человека. Да даже ее самые безнадежные подзащитные не были настолько мрачными, как он. Хотя, когда мужчина начинал от ней подшучивать, Франческо бы предпочла, чтобы тот и дальше оставался молчаливым и нелюдимым. Беатрис немного подумала, а потом решила сказать. Ты говорила, что, возможно, у него есть на это причины. Да, они есть. Много лет назад у него была невеста Ильза. Тогда все считали, что эти двое обязательно должны пожениться. Так долго они были знакомы. И Алик этого хотел. Но Ильза уехала и оставила его. Не хотела всю жизнь прожить в деревне. Не знаю, хотела ли она, чтобы они поехали вместе, но Алик не мог уехать, бросить дом, меня. У нас нет никого, кроме друг друга. А потом все как-то становилось хуже. И после того, как пришел Мор, рассказчица прервалась ненадолго, переживая мрачные воспоминания. Потом продолжила. Когда сгорел дом, это стало последней каплей. Нам пришлось уйти. Тогда он стал таким, как ты говоришь, мрачным. Для меня Олег все тот же мой брат, но да, к людям он относится настороженно. И поскольку идти нам было вообще некуда, мы решили податься к родственникам в работу. «Извини, я не знала», — искренне сказала слушательница. «Ничего, все нормально», — заверила Беатрис. «У каждого из нас есть причины быть такими, как они есть. Но знаешь, наши родственники нас не ждут». «Точнее, они не будут против, но что дальше, я не знаю», — грустно сказала говориша и после некоторой паузы добавила. «Возможно, нам стоит, как и ты, пойти дальше в королевство». «О, как мне вам точно не надо!» — подумала услышавшая это, но вслух сказала совсем другое. «А в вашей деревне не осталось никого из родственников?» Спрашивая, Франческа помнила, что деревенские обычно жили очень дружно и большими семьями по нескольку домов. После того, как дети вырастали, то обустраивали дома где-то рядом с родителями, а когда заводились собственными детьми, все вместе их воспитывали. Фразы «Это мой брат, но он двоюродный» или «Троюродная тетка» всегда ставили ее в тупик. Девушка никогда не могла разобраться в родственных хитросплетениях, поэтому и задала этот вопрос. Если сгорел свой дом, то наверняка соседи, они же чаще родственники помогут и приютят на время». «Нет», – медленно покачала головой собеседница. «У нас не было родственников в деревне. Отец с матушкой выросли совсем в других краях. Папа был солдатом и однажды в одном из больших городов встретил маму. Он любил рассказывать эту историю». Беатриса улыбнулась своим воспоминаниям и посмотрела на Франческу. Девушка подперла рукой голову и внимательно слушала, тоже улыбаясь глядя на открытое и доброе лицо собеседницы. «Ой, тебе наверняка неинтересно», — вдруг опомнилась Беатрис. «Нет, что ты», — заверила ее слушательница. «Ты с такой теплотой говоришь о родителях». Рассказчица немного смутилась, но после такого подбадривания продолжила. Ей почему-то было спокойно с их новой знакомой, и поэтому захотела поделиться с ней своими добрыми воспоминаниями. Мама помогала в книжной лавке продолжила она. И однажды туда зашел папа. Не спрашивая, что простому солдату понадобилось книжной лавке. Но папа говорит, что перепутал ее с таверной. Ха-ха! Не выдержала слушательница. Легко перепутать. Беатрис тоже улыбнулась. Папа всегда смешил ее этим, из раза в раз рассказывая эту историю. Я думаю, что когда он увидел маму на улице и пошел за ней, сделала предположение рассказчица, Это была любовь с первого взгляда. И про он просто так соврал, когда понял, куда пришел. К этому времени папа уже устал от постоянных путешествий, и, найдя свою судьбу, вместе они решили полностью поменять свои жизни. Не знаю, почему родители не остались в городе, но когда пришло время родиться Алику, они ненадолго перебрались к папиному брату, в ту деревню, в которой остались насовсем. Когда родилась я, У них уже был свой дом, кусок поля, и папа, кроме этого, охотился. Его брат умеет хорошо выделывать кожи, а его жена шила из них добротные вещи. «Так это отец научил Алика охотиться?» Вдруг заинтересованно прервала Франческа. «Да», — кивнула собеседница, — «у него это хорошо выходит. Папа и меня пытался научить, но, увы, меня мама учила тому, что знала сама». Читать, писать, древним языкам, которые сейчас почти не используют. Она привезла с собой вместо приданного старые свитки, чем сильно удивила своих новых родственников. Беатрис снова улыбнулась, но улыбка вышла грустной. Добрые воспоминания часто идут рука об руку с печальными. Но мама умерла, когда мне было десять, продолжила рассказчица. И папе пришлось заботиться о нас одному. К этому времени дядя с семьей уже перебрались в большой город, захотели открыть свое дело. А через несколько лет умер и папа. И теперь Олегку пришлось заботиться сразу обо всем и обо мне. Поэтому брат не мог покинуть меня и уйти из деревни с Эльзой. Беатрис замолчала, закончив на этой грустной ноте. Франческа хотела ее как-то подбодрить, но не знала, что можно сказать в этом случае. «Все когда-то уходят», — произнесла она. Но у тебя остались добрые воспоминания о родителях. Пока мы помним о ком-то, они всегда рядом с нами. И твои родители воспитали такого замечательного человека, как ты. Франческа нисколько не кривила душой, говоря это. Беатрис ей действительно нравилась, тем более, что она чем-то напоминала Сабину. — Ну, а твои родители? — спросила собеседница. — Они тоже умерли, — честно ответила Франческа. Извини, что спросила?» Смутилась Беатрис. «Все нормально», – покачала головой говорившая. «Это тоже было давно». «А кто они были?» «Папа – юрист, мама – школьный учитель», – про себя ответила спрашивающая, раздумывая, как объяснить это слух. «Обычные люди, такие как все. Мы не всегда жили в городе». «О, вот тут она совсем не соврала», – порадовалась про себя отвечающая. Но папа достаточно рано умер, когда мне было около восьми, и мама меня воспитывала одна. Крутилась, как могла, брала подработку, но она была замечательная. Франческа улыбнулась своим воспоминаниям. Мама действительно была, как лучик солнца, никогда не унывала, как бы плохо ни было. Мама умерла позже, когда я пошла в колледж. Собеседница запнулась на полусловие, чуть снова не проговорившись. «Когда мне было восемнадцать. Братьев и сестер у меня нет, поэтому... Но у тебя есть дядя, у которого ты живешь, и он о тебе заботится», вставила Беатрис. «Да, дядюшка у меня заботливый». Франческа постаралась произнести это без сарказма, вспомнив всегда недовольное лицо гнома. Она взглянула на Беатрис, глаза которой уже сонно закрывались. Судя по всему, проболтали они достаточно долго, и собеседница хотела спать. «Давай уже спать, совсем поздно. И что-то мне подсказывает, что мы покинем это место сразу же, как проснемся», произнесла Франческа. «Да, хорошо», согласилась Беатрис, закрыла глаза и почти сразу уснула. Спутница еще немного полежала, глядя в потолок. Ее мысли постоянно возвращались к рассказу о балике. «Ну надо же, как сильно этот мужчина может переживать из-за разрыва с девушкой», – размышляла она. «Неужели он способен на такие сильные чувства?» Франческа никогда никого не любила настолько, чтобы долго сожалеть о расставании, поэтому не могла этого понять. И тот, кого она видела перед собой сейчас, тоже не производил такого впечатления. Ночь прошла спокойно. Все посетители наверное, Довольно скоро угомонились и разошлись по домам. Девушки позволили себе поспать подольше, неже с мягкой постели. Не успели они одеться, как раздался стук в двери. «Вы проснулись?» — спросил знакомый низкий голос. Беатрис вместо ответа открыла дверь. Алекс зашел в комнату. «Все в порядке?» — он спрашивал Беатрис, но пристально смотрел на Франческу. Она в ответ смотрела в его сдержанное красивое лицо и очень захотелось увидеть, каким тот был много лет назад, до истории с той девушкой Ильзой. «Да, все хорошо», — ответила ему сестра. «Ночь прошла гладко, мы отлично выспались, да, Франческа?» Задумавшись, спутница не ответила. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросил у нее охотник. «Я?» Девушка поняла, что пока обдумывала свои мысли, пропустила какие-то вопросы поэтому поступила, как обычно, в общение с ним. Радуюсь, что к нам никто не вломился, в том числе ты, проверяя, все ли в порядке. В этом месте, выбранном тобой для ночлега, это действительно удивительно, парировал мужчина. И особенно, что мне не пришлось с этим разбираться. А где тут вообще кормят? Франческа решила сменить тему. Я сильно проголодался. Мы же в таверне. Здесь же и кормят. Тогда мне нужна большая порция чего-то вкусного и лучше не мясного. Заключила говорившая и уверенно пошла вниз. Беатрис улыбнулась такой постановке вопроса с завтраком и направилась следом. Спустившиеся заняли тот же столик в дальнем конце зала. Алекс сел к стене, чтобы видеть весь зал. Ранческа последовала его примеру. Утром в таверне оказалось не в пример тихо. Вечерние гуляки уже отсыпались по постелям, а для сегодняшних было еще слишком рано. К ним подошла сама хозяйка, предложила заказать еду. Анна скользнула взглядом по Вранческе, которая не стала прятаться в плащ, но даже намек удивления не появилось на ее лице. Работа в трактире приучала не удивляться ничему, главное, чтобы счет был оплачен вовремя. Уточнив, что есть на кухне, Франческа заказала яйца, сыр, зелень, свежий хлеб и дальше слушала перечисление продуктов, будто навереваясь съесть еще что-то. — Ты уверена, что съешь все это? — удивленно спросила Беатрис. — Конечно! — засмеялась Франческа. Зачем отказываться от вкусной еды? Хозяйка улыбнулась, услышав похвалу, предложила принести медовухи или леэли. Посетительница попросила только воды, в очередной раз огорчаясь, что такое прекрасное изобретение, как кофе, в этом мире не изобрели. Когда всем принесли еду и заставили тарелками стол, они приступили к трапезе. «Я бы хотела зайти на рынок и купить кое-что в дорогу», сказала Франческа, уплетая завтрак. «Да, нам тоже нужно пополнить запасы, потом можем идти дальше», согласился Алик и затем добавил, обращаясь только к новой спутнице. Если вы, конечно, не хотите еще раз посмотреть представление и задержаться в этом месте подольше. Тот махнул рукой, охватывая весь трактир. Ну а что такого? Сразу ответила собеседница. Нормально разместились. Комнаты чистые, постель мягкая. Но это все еще трактир. И да, спасибо, что добавил еще одно достоинство. Притворно поддержала она хотя по тону Алика тот имел в виду совершенно противоположное. «Здесь даже не нужно далеко ходить за едой, сразу приносит». «И нет, мы уже все посмотрели. Что здесь оставаться?» Франческа отвечала так, как будто они вели обычную беседу, но саркастический тон придавал словам совершенно иное значение. Охотник перестал есть и молча смотрел на нее. Сообразив, что сейчас рискует перегнуть палку, Объект тяжелого взгляда быстро сменила тему. Я хотела спросить, а долго эти еще дорогу да? Ты не знаешь, куда идешь? Нахмурившись, спросил собеседник. Почему не знаю? Знаю, конечно, ответила новая знакомая. Просто у меня плохо состояниями. Конечно, полет на самолете через всю страну занимает целых часов пять, или пару дней на машине, подумала путешественница. Хорошо, пять дней с остановками. А здесь я иду уже в вечность, и не от этого конца. — Идти еще около двенадцати дней, — ответил охотник. — Вот черт! Еще столько топать! Сидевшая уныло подперла рукой щеку. — Я за всю свою жизнь прошла меньше. — Что за странная женщина! — подумал Алик про себя, но слух произнес. — Ты всегда можешь отдохнуть или не идти никуда, если это в тягость. Да разве я что-то сказала? Собеседница поняла, что снова сболтнула лишнее. Двенадцать дней, так двенадцать дней. Я же с тобой не спорю. Вперед! Франческа поднялась из-за стола, затем наклонилась за плащом, чтобы на улицах не привлекать внимания. Ее волосы упали через плечо, открыв спину с ножными с четырьмя ножами в них. Владельца этого оружия сразу накинула плащ и подняла капюшон. «А тебе обязательно в городе носить при себе столько ножей?» Не удержался от саркастического комментария Алик. «Думаешь, здесь разразится маленькая война?» «А тебе обязательно таскать с собой по улицам меч?» В тон ему ответила Франческа. «Думаешь, попасть на рыцарский турнир?» И, не удостоив его взглядом, направилась к выходу. «О, это будут очень долгие двенадцать дней!» подумала Беатрис, глядя на этих двоих. До городского рынка все дошли молча. Проходя мимо городской ратуши, Франческа замедлила шаг и заглянула внутрь через открытые ворота. Прямо напротив входа висел большой портрет мужчины в полный рост. Возраст скорее за сорок. Высокие черные сапоги, длинные прямые ноги, широкие плечи, руки скрещены на груди. Поверх белоснежной рубашки надет длинный камзол без рукавов. На плечи накинут пурпурный плащ. Лицо красивое, но нахмуренные брови и узкие плотно сомкнутые губы придавали ему властное выражение. Художнику мастерски удалось передать легкое пренебрежение и поразительную уверенность в себе. Ранческа остановилась, рассматривая портрет. Беатрия и к ней. — А кто это? — спросила, заинтересовавшаяся портретом. — Герцог Аскольд, — удивленно ответила Беатрис. — Как можно его не узнать? Нахмурившись, спросил охотник. — Да узнала я, — заверила спутница. — Просто портрет необычный, я другие видела. — Сколько уже я могу попадаться на простых вещах? Франческе захотелось провалиться сквозь землю, поэтому она быстро пошла дальше. Хотя городок был небольшой, рынок занимал внушительную площадь и народ на нем не поубавилось, несмотря на раннее утро, поскольку у каждого были свои дела и покупки. Путники решили разделиться и через час встретиться на этом же месте. Франческа, помимо вяленого мяса, сыра и хлеба в дорогу, решила пополнить запасы наконечников для стрел, клея и нитей. Продукты она купила сразу, те продавались почти в одном месте, а с остальным пришлось повозиться. Путешественница долго искала прилавок, где могли бы продаваться нити, которые та на настрелы, чтобы оперения наконечника лучше держались. После долгих расспросов ей объяснили, что лучше всего будет пойти в лавку швеи, что недалеко от рынка, и там любая девушка сможет выбрать себе все, что угодно для шитья. Кто же знал, что нить ей нужна вовсе не для штопки прохудившихся вещей? Выбрав в лавке швеи яркую красную нить и переплатив за нее больше, чем за любую другую, Франческа нисколько не пожалела денег. Девушка вернулась на рынок, креща кузню, чтобы купить там наконечники для стрел. На все эти передвижения она потратила много времени, за которым, конечно, не следила, ведь она была увлечена поисками. Когда Франческа наконец нашла кузнеца, ее давно уже ждали на означенном месте. «Да сколько можно!» – не выдержала Алик. «Где ее тролли носят?» «Наверное, мы быстро все купили, вот и вернулись раньше», примирительно ответила Беатриса, хотя знала, что это не так. «Давай просто ее здесь оставим», — предложил охотник. Олег, ну что ты такое говоришь?» Укоризненно ответила сестра. «Мы же договорились». «Ага, договорились встретиться здесь, но, как видишь, ее нет», — сказал мужчина, разглядывая проходивших мимо людей. «Ты точно уверена, что хочешь, чтобы она пошла с нами?» «Да, а почему ты спрашиваешь?» — удивилась говорившая. «Этот вопрос о Патрите Герцога, как можно его не узнать?» произнес он. «Вы о чем-то говорили вчера вечером?» «Да ни о чем». Беатрис вспомнила, что по своей обычной привычке разболтала лишнего. Но Франческа ей действительно понравилось, поэтому она и разотравенничалась. Почти сразу легли спать. Поздно было. «Но я все еще считаю, что она странная. Немного странная». Собеседница не могла игнорировать, что Франческа не всегда знала очередные вещи. Но она говорит, что из других мест. Все еще не хочешь ее здесь оставить? Снова уточнил брат. Нет. Хорошо. Тогда жди здесь, я скоро вернусь. Чтобы полностью обойти рынок, нужно всего пара десятков минут. Алик направился на поиски их новой спутницы с высоты своего роста тот мог без особых усилий смотреть над людьми, но пока не видел Франческу. Решив обойти рынок по периметру, сужая круги к центру, мужчина пошел в противоположный край, туда, где располагались неприлавки с товарами, а открытые мастерские. Именно у кузницы он обнаружил разыскиваемую. Франческа долго и придирчиво выбирала наконечники для стрел. Сначала кузнец посмеялся над девушкой, которая, скорее всего, по ошибке зашла в кузню. Она внимательно рассматривала уже готовые наконечники, взвешивала на руке, смотря, чтобы они были ровными и не изогнутыми, проверяла остроту краев. Такой интерес к его работе от красивой, да еще сведущей покупательницы порадовал кузнеца. Слово за слово, и каждый из них остался доволен сделкой. Кузнец получил деньги и восхищение его изделиями, Франческа закупила легкие и качественные наконечники для будущих стрел. Выйдя из кузницы, Покупательница перешла дорогу, по которой доставляли товары для рыночных лавок, и остановилась, перечисляя в уме, все ли купила. Стайка мальчишек-попрошаек перебежала ей дорогу, прямо как бродячие собаки. Один из них увидел кого-то за спиной, стоящий, крикнул остальным, и они резко сменили курс, испугав лошадь, проезжающую мимо телеги. Франческа сначала увернулась от карманников, помня способ их заработка, Потом пришлось податься назад от проезжающей повозки. Пятясь, она споткнулась и врезалась спиной в чудо грудь. Одна сильная рука подхватила ее под локоть, вторая обхватила за талию, прижала к себе, когда телега проехала прямо перед ее носом. Ощущения были странные, но никакой опасности от человека, прижимавшего ее к себе, девушка не почувствовала. Телега прокатилась мимо, руки еще пару секунд держали ее, потом разжались, и человек сделал шаг назад. Франческа оглянулась и уперлась взглядом в широкую грудь. Подняв глаза, девушка встретилась со спокойным взглядом серых глаз Алика. Теперь она смутилась и, чтобы это скрыть, сразу выпалила. «И зачем было меня хватать? Можно было посмотреть, как тебя переедет телега. Но мы потратили много времени, ожидая тебя». «Так-таки и много», — фыркнула спасенная. «Если я и задержалась, то совсем ненадолго». «Как ты говоришь?» Пришлось ждать тебя всю жизнь, — ответил охотник, — так долго. Хотя он просто ее передразнивал, но фраза прозвучала двусмысленно. Франческа решила, что придумала себе лишнее и ответила. — Ладно, если вы все купили, то мы можем отправляться. Мужчина развернулся и пошел обратно к сестре. Спутница направилась за ним. Встретившись с Беатрис, трое вышли из города и отправились в путь.